Гертельт Пряхт, 1898-1940. Изгнанный из моей страны, теперь я должен подумать, как открыть новую лавку, какое-то заведение, где я смогу продавать то, что думаю. Я снова должен ходить старыми путями, намертво утоптанными шагами безутешных. Уже выйдя, я еще не знаю, к кому иду. Куда бы я ни пришел, Я слышу «Spell your name!» Ах, это по «Т» когда-то было громким. Бертольд Брехт Когда в 1941 году Бертольд Брехт искал и нашел приют в Америке, он отправился в Голливуд, чтобы стать одним из продавцов на рынке, где покупают ложь. И куда бы он ни пришел, его встречали слова «Spell your name!» Ваша фамилия по буквам. В немецкоязычных странах он был знаменит с начала 20-х. И ему не очень-то понравилось снова оказаться неизвестным и бедным. В 1947 году его вызвали в комиссию по антиамериканской деятельности. Он явился с билетом до Цюриха в кармане, выслушал горячие похвалы за сотрудничество и уехал из страны. Но когда Брехт попробовал поселиться в Западной Германии, оккупационные власти отказали ему в разрешении. Этот отказ оказался пагубным почти в равной степени и для Германии, и для самого Брехта. В 1949 году он переехал в Восточный Берлин, получил под свое начало театр и впервые в жизни полную возможность наблюдать с близкой дистанции коммунистический вариант тоталитарной власти. Он умер в августе 1956 года после смерти брехта его имя стало известно на всем европейском континенте даже в россии а также в англоязычных странах за исключением семи смертных грехов мелкого буржуа второстепенные вещи переведенные оданом и честером калманом их великолепный перевод «Расцвета и упадка города махагоне остается неиздан и галилея переведенного чарльзм лофтаном и самим Брехтом. Ни одна его пьеса и, увы, почти ни одно его стихотворение не выходили в переводе на английский, достойном этого великого поэта и драматурга. И ни одна его пьеса, за исключением «Жизни Галилея» с Чарльзом Лафтоном, продержавшейся в Нью-Йорке шесть представлений в конце сороковых и, может быть, Кавказского милового круга в Линкольн-центре в 1966 году не была, как следует, поставлена на англоязычной сцене. Достоверный, хотя и не блестящий перевод первого стихотворного сборника Брехта «Ди Хаус Пустель», вышедшего в 1927 году, сделанный Эриком Бентли с хорошими примечаниями Гуго Шмидта, вышел в издательстве «Груф Пресс» под названием Manual of Piety Учебник благочестия Ниже я иногда буду цитировать этот перевод, но у славы есть своя динамика, и хотя иногда трудно понять, почему люди, не знающие ни слова по-немецки, должны восхищаться и восторгаться Брехтом по-английски. все же этому восхищению и восторгу стоит порадоваться, поскольку они вполне заслужены. Слава прикрыла и обстоятельства заставившие Брехта уехать в восточный Берлин. И это тоже радует, если вспомнить то время, когда второразрядные критики и третьи разрядные писатели безнаказанно его обличали. Однако политическая биография Брехта, своего рода показательный случай проблематичных отношений между поэзией и политикой, предмета отнюдь немаловажный. И теперь, когда его слава упрочилась, настало, видимо, время задать кое-какие вопросы без риска недоразумений. Конечно, догматическая и часто смехотворная приверженность Брехта к коммунистической идеологии сама по себе едва ли должна всерьез беспокоить. В стихотворении, написанном во время войны в Америке, но напечатанном только теперь, Брехт сам указал на единственно важный здесь пункт. Обращаясь к немецким поэтам, жившим в гитлеровской Германии, он говорит «Вы, поющие Гитлера, будьте осторожны. Я знаю, он скоро умрет, и, умирая, переживет свою славу. Но даже если бы он необитаемой землю сделал, ее покорив, ни одна песня не смогла бы его воспевая остаться нетленной». Конечно, замрет крик боли даже всех континентов быстрей, чем успеет хвалу палачу заглушить, Конечно, и у тех, кто поет злодейство, голоса благозвучны. И все же самой прекрасной считается предсмертная песня лебедя. Он поет без страха. Брехт был прав и неправ. Ни одно стихотворение, воспевающее Гитлера или его войну, смерть Гитлера не пережила, так как ни у одного из воспевателей не было благозвучного голоса. Единственное немецкое стихотворение, которое останется от последней войны, это стихотворение самого Брехта. Крестовый поход детей 1939 года. Баллада с строго горькими интонациями народной песни, рассказывающая о 55 военных сиротах и собаке из Польши, которые отправились в Айнланд, в Фриденва, в страну, где мир Не знаю, дороги, но голос самого Брехта достаточно благозвучен в обращенных к поэтам строках, и не совсем ясно, почему он их не напечатал, если только не предположить, что он понимал. Простая замена имени обратить стихотворение бумерангом против него самого, как быть его одой Сталину и восхвалением сталинских преступлений написанными и напечатанными, когда он жил в Восточном Берлине, но милосердно не включенными в собрание его сочинений. Разве он не понимал, что делает? Разумеется, понимал. Сегодня мне снились пальцы, указывающие на меня, словно на прокаженного. Натруженные, сломанные пальцы. «Вы не знаете», — крикнул я, сознавая свою вину. Говоря о поэтах, всегда чувствуешь себя неловко. Поэтов надо цитировать а рассуждать о них. Специалисты по литературе, среди которых есть теперь и брехтоведы, научились избавляться от этой неловкости, но я к ним не принадлежу. Однако голос поэтов имеет отношение к нам всем, не только к критикам и литературоведам. Он имеет к нам отношение и как к частным лицам, и как гражданам. С политической точки зрения, как граждане, мы вправе говорить даже не об ангажированных поэтах. Но все же не литератору такой разговор дается проще, если в жизни и творчестве писателя политические позиции и обстоятельства играли первостепенную роль, как это было у Брехта. Первым делом следует отметить, что поэты нечасто отличались гражданскими добродетелями. Платон, сам великий поэт, в обличии философа, не первый сердился на поэтов. С ними всегда бывало нелегко. Они часто проявляли прискорбную склонность к неблаговидному поведению. И в нашем веке их поведение иногда вызывало у граждан даже более сильную тревогу, чем когда-либо прежде. Достаточно вспомнить случай Эзры Паунда. Правительство Соединенных Штатов решило не продавать его суду, за измену в военное время, так как он мог бы сослаться на невменяемость. После чего жюри поэтов сделало в каком-то смысле именно то, на что правительство не решилось. Оно судило Паунда и в итоге присудило ему премию как лучшему поэту 1948 года. Поэты его наградили, несмотря на дурное поведение или невменяемость. Они судили поэта. Не их дело было судить гражданина. А поскольку они сами были поэты, они, возможно, думали словами Гёте. Поэты грешат не тяжко. То есть поэты не несут слишком тяжкое бремя вины, когда ведут себя дурно. Не стоит принимать их грехи совершенно всерьез. Но строка Гёте относится к иным грехам. К грехам простительным. О каких говорил сам Брехт, когда в неудержимом стремлении говорить наименее приятную правду, которая была одним из его главных достоинств, он сказал женщинам, «Я тот, на кого вы не можете положиться, прекрасно понимая, что женщинам от мужчины в первую очередь требуется именно надежность, а ее от поэта можно ждать в последнюю очередь». Ждать ее от поэта нельзя потому, что те, чье дело парить, должны уклоняться от силы тяжести. Они не должны быть связаны, а потому не могут нести столько же ответственности, сколько несут другие. И Брехт, как теперь выясняется, прекрасно это понимал, хотя никогда не признавался в этом публично. Он часто думает, сказал он в разговоре в 1934 году, о трибунале, который бы меня допрашивал. «Отвечайте-ка, насколько вы серьезны?» Тогда мне пришлось бы признать, я не вполне серьезен. Я слишком много думаю о ремесле, о развитии театра, чтобы быть до конца серьезным. Но ответив «нет» на этот важный вопрос, я бы прибавил еще более важное утверждение, а именно «что такое мое отношение разрешено?» Разъясняя, что он имеет в виду, он предложил представить следующую ситуацию. Предположим, вы читаете превосходный политический роман, а потом узнаете, что его автор – Ленин. Вы изменили бы свое мнение и о книге, и об авторе. И оба раза не в лучшую сторону. Но грехи бывают разные. Несомненно, грехи Эзри Паунда были намного тяжелее. Дело не в том, что он по-идиотски поверил в риторику Массолини. В своих злобных радиопередачах Он пошел гораздо дальше самых худших речей Муссолини, защищая политику Гитлера и проявляясь как один из самых злобных жидоедов по обе стороны Атлантики. Разумеется, он не любил евреев уже до войны и не любил их после. И эта нелюбовь – его частное дело, не имеющее политического значения. Совершенно другое дело – возвещать эту неприязнь всему миру, в тот момент, когда евреев миллионами убивают. Однако Паунд мог сослаться на невменяемость и выйти сухим из воды там, где Брехт совершенно нормальный и очень умный, выйти сухим не мог. Грехи Брехта были меньше, чем у Паунда, но он согрешил более тяжко, потому что просто был поэтом, а не безумным поэтом. Ибо, несмотря на отсутствие у поэтов тяжести, надежности и ответственности, они, очевидно, не могут выйти сухими откуда угодно. Но где именно провести границу, мы, их сограждане, вряд ли можем решить. Вейон чуть не кончил на виселице. Кто знает, может быть и заслуженно. Но песни его по-прежнему радуют нам сердца. И за них мы его чтим». Нет более надежного способа выставить себя идиотом, как читая поэтам мораль, хотя многие серьезные и солидные люди этим занимались. К счастью для нас и для поэтов, нам не нужно ни пускаться в эти нелепые хлопоты, ни опираться в суждениях на наши обыденные критерии. Поэта следует судить по его стихам, и хотя ему многое дозволено, неверно, будто у тех, кто поет злодейство, голоса благозвучны. По крайней мере, это неверно в случае Брехта. Его оды Сталину, этому великому отцу и убийце народов, звучат так, словно состряпанные самым бездарным подражателем Брехта. Самое худшее, что может случиться с поэтом, это перестать быть поэтом, и именно это случилось с Брехтом в последние годы жизни. Возможно, он думал, что оды Сталину не имеют значения. Разве они не были написаны от страха? И разве он всегда не считал, что перед лицом насилия оправдано почти что угодно? В этом заключалась мудрость его, господина Койнера. Правда, тот примерно в 1930 году был несколько разборчивее в выборе средств, чем его создатель 20 лет спустя. «В темные времена», — говорится в одном из рассказов, «агент властей явился в дом к человеку, который научился говорить «нет». Агент расположился в доме, поел и перед тем, как улечься спать, спросил «Будешь мне прислуживать?» Человек уложил его в постель, укрыл одеялом, стерег его сон и подчинялся ему 7 лет. Но что бы он ни делал, он не произносил ни слова. Когда 7 лет прошли, агент разжирел от еды, спанья, отдавания распоряжений и умер. Человек завернул его в равное одеяло Выбросил из дома, вычистил постель, покрасил стены, вздохнул с облегчением и ответил «нет». Неужели Брэд забыл мудрость господина Койнера? Не говорить «да». Как бы то ни было, нам сейчас важен тот печальный факт, что немногочисленные стихотворения последних лет жизни, опубликованные посмертно, слабы и убоги. Исключений мало. Есть часто цитируемая острота по поводу рабочего восстания в 1953 году. После восстания 17 июня писали, что народ не оправдал доверие руководства и может вернуть его, только удвоив трудовые усилия. Не проще ли было бы руководству распустить народ и выбрать себе другой? Есть несколько очень трогательных строк в любовных и детских стихотворениях. И самое важное есть гимны бесцельности, из которых лучший звучит как полубессознательная вариация на тему знаменитого стихотворения Ангелуса селезиуса уневарум У розы нет почему. Она цветет, потому что цветет. Она не думает о себе, не спрашивает, видят ли ее. Брехт пишет. «О, как же нам объяснить маленькую розу?» Внезапно тёмно-красную, и юную, и близкую. О, мы пришли не к ней. Но когда мы пришли, она уже была. Пока её не было, её не ждали. Когда уже была, в неё едва верилось. О, сбылось то, что и не начиналось. Но разве не так всегда и бывает?» Само то, что Брехт вообще мог писать такие стихи, указывает на неожиданный и решительный сдвиг в состоянии поэта. Лишь его ранняя поэзия в учебнике благочестия свидетельствует о такой же свободе от мирских целей и забот, зато вместо ликования или вызова мы чувствуем спокойную ясность, спутницу изумления и благодарности. Единственное действительно совершенное произведение последних лет – Это два четверостишия, подражающие известной детской песенке. И потому непереводимые. Семь на ветке красных роз, ветру первых шесть. Мне седьмая, чтобы я ей сестру нашел. Семь тебя окликну раз, первых шесть не иди. На седьмой пообещай, сразу же прийти. Все говорит о том, что поэт обрел новый голос. Может быть, предсмертную песнь лебедя которая считается самой прекрасной. Но когда этому голосу бывало нужно прозвучать, он словно утрачивал силу. Вот единственный объективный и потому бесспорный знак того, что Брехт приступил довольно широкие границы, установленные для поэтов, пересок черту, отмечавшую для него область дозволенного. Ибо эти границы, увы, нельзя различить извне и почти невозможно даже угадать. Они подобны незаметным барьерам, которые почти невидимы невооруженным глазом. Стоит человеку их перейти, или даже не перейти, а всего лишь о них споткнуться, вдруг вырастают в стены. Обратного пути нет. Что бы он теперь ни делал, он накатывается на стену. И даже теперь за одним числом трудно определить, почему это произошло. Единственное свидетельство того, что шаг был сделан, дано поэзией а она говорит лишь о мгновении, когда это случилось, когда человека настигло наказание. Ибо единственное, кроме смерти, существенное наказание, какое поэт может понести, это, разумеется, внезапная утрата того, что в течение всей истории человечества считалось божественным даром. Брехта эта утрата настигла сравнительно поздно, что дает нам какое-то представление о широте прав, которыми пользуются живущие по законам Аполлона. Она не случилась, когда он стал коммунистом в 20-е годы. И даже в начале 30-х быть коммунистом в Европе, по крайней мере для тех, кто не был в гуще событий и мог не знать до какой степени Сталин уже превратил партию в тоталитарное движение, готовое к любому преступлению и к любому предательству, даже к предательству революции, было не грехом, а всего лишь ошибкой. Однако не случилась она и тогда, когда Брехт не порвал с партией, ни во время московских процессов, на которых некоторые его друзья оказались среди подсудимых, ни во время гражданской войны в Испании, когда он не мог не знать, что русские сделали все возможное ради поражения Испанской Республики, используя несчастье испанцев для того, чтобы расправиться с антисталинистами внутри и вне партии. В 1938 году он сказал «На самом деле у меня там, в Москве, нет друзей, и у людей в Москве тоже нет друзей, как у мертвых». И она не случилась, когда во времена советско-германского пакта Брехт промолчал и, разумеется, не порвал с партией. Напротив, годы в изгнании, сначала в датском городе в Сведенбурге, а потом в Санта-Монике, были в творческом отношении лучшими годами его жизни, по продуктивности сравнимыми только с его молодостью, когда он еще был свободен от влияния идеологии и не подчинялся никакой политической дисциплине. Она случилась, наконец, после того, как он поселился в Восточном Берлине, где он мог наблюдать изо дня в день, что такое для народа жизнь при коммунистическом режиме. При этом нельзя сказать, что он хотел там поселиться. С декабря 1947 до осени 1949 он ждал в Цюрихе разрешения поселиться в Мюнхене. И только когда ему пришлось отказаться от надежды на это разрешение, он решил вернуться на родину, вооружившись против всех случайностей чешским паспортом, вскоре обмененным на австрийский, швейцарским банковским счетом и западно издателем. До этой несчастной минуты он тщательно избегал близких контактов со своими друзьями с Востока. В 1933 году, когда многие его друзья имели глупость поверить, что смогут найти убежище в советской России, он отправился в Данию. А когда в начале войны он бежал из Европы, То, хотя он поехал в Америку через Владивосток, он практически не задержался в Москве. Даже и не рассматривая Россию, это была эпоха Советско-Германского пакта, как возможное убежище. Совершенно независимо от того факта, что он никогда не пользовался расположением русской компартии, сначала и до конца его ценила только свободная аудитория в западных странах, у него, конечно, было предчувствие, что поэтическая дистанция которую он мог сохранять по отношению к политике коммунистов даже в пору самой глубокой приверженности делу. Видимо, он никогда не был членом партии. Не выдержала бы натиска советской реальности, как она не выдержала бесконечно менее ужасного натиска реальности Германии Ульбрихта. Элемент игры, столь важный в его творчестве, не уцелел бы в непосредственной близости с теми самыми ужасами, с которыми он привык играть. В конце концов, одно дело говорить своим друзьям и знакомым, когда они с вами не согласны, и вас мы расстреляем, когда придем к власти, и совершенно другое – жить там, где с теми, кто не согласен, с действительно захватившими власть, происходят вещи намного худшие, чем расстрел. Самого Брехта не трогали, даже в последние годы перед смертью Сталина. Но поскольку он не был идиотом, Он, безусловно, знал, что его личная безопасность обеспечена тем, что Восточный Берлин в 50-е годы был исключительным местом – витрины Востока и отчаянно соревновался с западным сектором, отстоящим всего на несколько перегонов метро. В этом соревновании берлинский ансамбль, репертуарный театр, который Брехт под эгидой восточногерманского правительства создал, возглавлял, для которого писал и ставил, было и остается по сей день ценнейшим достоянием восточно германского режима как и наверное единственным выдающимся культурным достижением послевоенной германии таким образом семь лет брехт мирно жил и работал на глазах в сущности под защитой западных наблюдателей но в бесконечно более тесном контакте с тоталитарным государством чем когда либо прежде за всю свою жизнь и наблюдая страдания собственного народа собственными глазами. И вследствие этого ни одна пьеса и ни одно великое стихотворение не были созданы за эти семь лет. И он даже не закончил начатую в Цюрихе пьесу «Зальцбургская пляска мертвых», которая, судя по фрагментам, которые я знаю только по английскому переводу Эрика Бентли, могла бы стать одной из его великих пьес. Брехт сознавал свое положение, Сознавал, что в Восточном Берлине он не может писать. Сообщается, что незадолго до смерти он купил дом в Дании и обдумывал переезд в Швейцарию. Никто, как он, не рвался домой. Не вбивай ни гвоздя, вешай пиджак на стул. Зачем листать чужую грамматику? Известие, зовущее тебя домой, написано на знакомом языке. Но, умирая, он думал только об эмиграции. Отсюда, наравне с великим поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом, у нас есть и случай Бертольда Брехта. И этот случай касается всех граждан, которые хотят жить в общем с поэтами мире. Его нельзя оставить на усмотрение кафедр литературоведения. Оно подлежит ведению и тех, кто изучает политику. Хроническое дурное поведение поэтов и художников было политической и иногда моральной проблемой, начиная с античности. В ниже следующем обсуждении нашего случая я буду придерживаться двух тезисов, о которых уже упоминала. Во-первых, хотя в принципе Гёте был прав и поэтам позволено больше, чем обычным смертным, поэты тоже могут согрешить так тяжко, что им придется нести полное бремя вины и ответственности. И во-вторых, единственный способ однозначно определить тяжести и грехов – это прислушаться к их поэзии, что значит, как я предполагаю, что способность написать хорошую строчку не целиком принадлежит самому поэту, но нуждается в некотором содействии, что способность эта ему доверена, и он может ее лишиться.